Глава третья. «Азар, ты как?» «Нормально». Вытерев край своего рта и выплюнув подступающую к горлу кровь, Азар тут же вернул себе контроль над телом, стараясь не подавать виду, что он очень сильно ранен. В предыдущем сражении он оказался недостаточно силен. Сила того осколка была так велика, что почти уничтожила его тело. Тот кулак почти раздавил его кости, та воля практически принесла ему смерть. Все его тело было ранено, но даже не это доставляло ему больше всего хлопот. В последний момент он действительно услышал тот голос. Шепот из своего духовного моря и дремлющая там тварь привела в ужас даже его самого. Она пробудилась слишком рано. Один ее голос едва не сломал его сознание, каждая секунда тогда отдавалась болью во всем теле. И как итог, его духовное море просто не смогло справиться и треснуло. Прямо сейчас в его теле царил хаос. Золотая энергия клубилась и пожирала остаток божества, который никак не желал сдаваться. Это был первый раз, когда Азар разломил духовный камень, и тот не был мгновенно поглощен. Столкновение этих сил в его духовном море без того было большой проблемой. Но сейчас это причиняло просто немыслимую боль, потому что на правой стороне этого моря была огромная дыра. Для обычного смертного такая рана, практически гарантированная смерть. Утрата целостности, хранилище духовной силы значит, что эта сила больше тебе не друг, а самый страшный враг. Вырвавшись на свободу, она в лучшем случае уничтожит тело, оставив своего хозяина холодным трупом, но ну, а в худшем — до конца жизни глубоким инвалидом. Но Азар был совершенно другим, и его дух тоже был особенным. Он покидать его тело совсем не собирался». Так же, как старик Пань за его спиной пытался избавиться от своих рогов и не мог. Азар утратил духовное море, но не мог лишиться своей силы. Она билась в его теле золотым смерчем, стараясь эту рану залечить. Отбивалась это от так, осколка божества, который прямо сейчас страдал и плакал. Азар даже мог не обращать на это внимания. Ему не требовалось в эти процессы вмешиваться, но... Ему стало хуже... потому что он оказался здесь. В городе, где духовная сила была такой плотной, что серая пыль буквально плавала сквозь нее или вовсе висела в воздухе, словно застыв во времени. Рядом с горой, где с этим миром соприкасалась духовная вена, и, находясь здесь, вся сила в теле Азара просто начала сходить с ума. Не желая ждать, пока рана на его море медленно затянется, продолжая сражаться и медленно пожирать немного недобитую добычу, она начала еще и пользоваться этой помощью извне, всасывать эту энергию самым грубым образом, поглощать все, что ей давали, использовать все, что у нее было, давить этим уже изрядно взбесившего, ее духа одновременно стремительно исцеляя себя». Духовная сила в этом мире была такая плотная и хаотичная, что ее поглощение могло решить все его проблемы, но также ее поглощение причиняло немыслимую боль. Возможно, если бы Азар сейчас просто сел на землю, если бы позволил своему духу делать, что ему вздумается, если бы помог ему восстановиться, если бы подождал вот так всего несколько дней, то его рана полностью бы затянулась. то его дух, втягивая эту силу, полностью ассимилировал уже поглощенную, но не переваренную сущность духа-хранителя. Но времени ждать у Азара просто не было. «Пойдем», — сказал он, кивнув головой в сторону центра города. «Им нужно было идти через него, идти к горе, где даже отсюда духовная сила ощущалась бьющим из-под земли чудовищем». «Ладно», — кивнула Аша, все еще поглядывая на него с небольшим беспокойством. Она никогда не видела его харкающим кровью. Но в то же время она знала, что ничем не сможет помочь. Доверять ему было ее осознанным выбором, и сейчас она тоже не хотела изменять своим решениям. Об этом месте было мало объективных записей. Все, что можно было найти об этом мире, множество народного фольклора. Огромное нагромождение старинных мифов и легенд. Но, двигаясь вперед по улицам давно покинутого города, эти легенды не казались уже чем-то таким далеким. Казалось, что все старые рассказы действительно имели место быть. Более того, случились в этом месте только вчера. Словно и не было тех тысячелетий, тех поколений, которые сменяли друг друга, передавая рассказы о прошлом из уст в уста. По улицам этого города словно вчера ходили его жители. Повозки стояли у дороги. и даже фрукты в коробках все еще сохранили форму, разве что имели цвет серого безжизненного камня. Так же, как и все вокруг. Длинная аллея с окаменевшими давным-давно деревьями вывела гостей этого места к центру города, где когда-то располагался большой театр под открытым небом. Огромный полукруг спускающихся к сцене каменных ступенеобразных сидений, разбитых на секции, чередуясь друг с другом, перебиваясь нормальными человеческими лестницами и, наверное, в свое время вмещавшими много тысяч зрителей. Впрочем, пусть вид его был действительно масштабен и имел определенное величие, от этого места у многих из группы по спине пробежал холод. «Мерзость!» — оценила Муська, — это место было их представлений. Демоны в этом мире не только преуспели в архитектуре и живописи, но и в определенных видах развлечений — Специально для этого был построен такой театр, собравший в себя огромное количество реквизитов для жутких представлений и кровавых утех. Одного взгляда было достаточно, чтобы увидеть запертые клетки и окаменелые статуи, подвешенные в них. Этот город встретил свой конец. Все зрители тогда старались убежать, но о театральном реквизите никто заботиться не стал. Каждая вещь на этой сцене так и осталась в веках — Со всей своей уродливой гримасой. «Мы сейчас не очень хорошо относимся к другим», — спокойно сказала Аша, прокомментировав этот осуждающий взгляд со стороны мышонка. «Ну а тут моя раса. И вовсе была для всех все равно, что небожители». Что белый здоровяк, что старик-пань, которые тоже на это смотрели, просто слегка кивнули головой. Так же, как и Аша, не видя в этом чего-то странного или слишком необычного. Демоны не были дружелюбны и миролюбивы, они так же, как и все, может, и больше других, превозносили силу, а значит, смеялись, веселились, наблюдая чье-либо уродство или слабость, особенно если это касалось их врагов. И только Азар никак не отреагировал, внимательно смотря на широкую клетку, подвешенную над сценой. Она была одинокой, вывешенной на обозрение всем, словно показывая зрителям главное блюдо. А затем... Медленно поведя головой, он переместил взгляд сперва в угол сцены, а затем и до верхних ступеней театра, встретившись взглядом с существом, которое тоже смотрело оттуда прямо на него. «Поиграешь? Со мной!»